Четвертая. Мир, Хелвет. Где-то вблизи лаборатории одного из заступников лирийцев. Небольшая поляна в лесу. Все еще некоторое время назад. «Это здесь», — оглядевшись и сверившись с данными из кино, сказала Риада. «Устойчивый портальный канал я смогу открыть отсюда». И девушка показала в сторону ближайшей небольшой поляны. «Вы пока разбейте лагерь. Что-то есть у меня подозрение, быстро я тут не справлюсь». Да перед самим переходом хотелось бы заранее подготовиться. «Разумно», — согласился с ней брат, после чего посмотрел на Гутара и остальных членов их отряда. «Займитесь установкой лагеря, я же пока обеспечу охранный периметр». Сказав это, он вновь обернулся к своей сестре. «Насколько большой участок нужно прикрыть сигнальной сетью?» — уточнил у нее маг. «Так», — быстро прикинула девушка, «микропортал для переноса исследовательского модуля в лабораторию я смогу создать», находясь в любой точке зоны стабилизации метрических параметров. А это, по факту, любое место тут на поляне. Но вот для открытия устойчивого портального перехода такой упрощенный подход наверняка не сработает. И в этом случае мне потребуется вычислить наиболее стабильную точку, к которой мы и привяжем входные координаты для создания портального туннеля. А подобные расчеты потребуют времени, и пока я не знаю, сколько они займут. Слишком уж неоднородно тут изначально задан диапазон параметров так что придется обезопасить всю зону будущих работ». Ириада переслала мысль всей той области, что необходимо было прикрыть как защитным, так и следящим контуром. «Понял», — кивнул я брат, получив от нее необходимую информацию. «Я тогда пока займусь этим». «Да», — посмотрела на него девушка. «И не забудь учесть, что точное время возвращения нам тоже неизвестно, так что настраивай контур с достаточно большим запасом его автономной работы». Ведь не хотелось бы нарваться на какого-нибудь местного монстра при обратном переходе. «Не учи!» — только и буркнул тот в ответ, но тем не менее благодарно кивнул головой. там же девушка занялась подготовкой микропортала для переноса исследовательского модуля, но ну, а пока тут будет проводить разведку в точке выхода, она хотела найти наиболее стабильный участок, где у нее получится закрепить портал для переноса всего их отряда. Провозилась ряда с расчетами, даже чуть дольше — чем предполагала, потратив на них два часа. К этому моменту уже поступил сигнал от исследовательского модуля, что он завершил составление карты подземных уровней и выполнил предварительную разведку местности, только вот его отчет пока еще девушка не просматривала. — У меня все, — сообщила Риада своему брату. — Сейчас посмотрим, что нас ждет по ту сторону портала, и можно готовиться к переходу. — Хорошо, — ответила Игнас и подозвал остальных, чтобы они ознакомились с данными, переданными исследовательским модулем. «Это что?» — удивленно посмотрел на ряду ее брат, когда она преобразовала полученный пакет данных в визуальную картинку и вывела ее на экран из «Туннели затоплены, я прав?» «Похоже на то», — согласилась с ним девушка. «Сейчас». И уже через пару мгновений она вывела на экран всю составленную разведывательным модулем карту. «Да», — протянул ряда — «теперь все становится на свои места» после чего преобразовала изображение в трехмерную иллюзию, зависшую над эскином, и, развернув ту особым образом, выделила достаточно большую область, при этом закрасив на ней два подземных уровня слегка голубоватым цветом. «Вся эта и более глубокая часть туннелей затоплена», — резюмировала она, «и координаты точки выхода, что мы нашли, они как раз указывают сюда». На иллюзии после ее слов подсветилась небольшая комната. «Это, похоже, раньше была какая-то портальная площадка. Только вот сейчас сюда мы по вполне понятным причинам попасть уже не сможем». «А наши скафандры...» — несколько удивленно поглядел на нее молодой лириец. «Разве они и не помогут с этим?» Но за девушку к лагату ответил их боец. «Не в этом случае и не всем», — сказал он. «Полностью рабочие скафандры древних — очень большая редкость, и найти такие неимоверно сложно. Даже наши скафандры — это те, что смогли восстановить инженеры собрав их из нескольких. Но, тем не менее, никто сейчас тебе точно не скажет, работает в нем со стопроцентной вероятностью тот или иной функционал или нет. И поэтому ты готов рискнуть и перейти в полностью затопленное помещение, понимая, что для кого это может оказаться смертельной ловушкой? И он с вопросом во взгляде посмотрел на их спутника. «Да, я все понял», — кивнул тот. «Просто как-то до этого я всегда думал, что мы достаточно хорошо разобрались в технологиях древних лирийцев» коль повсеместно и довольно-таки часто используемых. Например, кроме скафандров, их технику. И он указал рукой в сторону искина которым работала Риада. На эти его слова девушка лишь как-то грустно улыбнулась. «Ты не поверишь, но даже сами древние лирийцы, чьими артефактами и устройствами мы сейчас пользуемся, говорили о том, что весь потенциал, который давали те или иные их изобретения, они сами не смогли раскрыть полностью. Например, те же самые эскины». «Мне точно известно, что с ними достаточно плотно работало менее пяти процентов древних. Ну а мы сами...» — тут девушка слегка пожала плечами. «Не используем даже и десятой части тех возможностей, что они дают. Слишком скудные сведения до нас дошли после войны древних». «Хм...» — протянул парень. «Не знал». После чего смотрелся в лицо Риады. «Так что ты можешь предложить?» «Нужно немного подумать», — протянула молодая магиня и увеличила масштаб отображаемой карты. После чего слегка ее развернула. «Нашла», — повертев схему подземелья, и так, и так, наконец произнесла девушка. «Есть два участка в незатопленной части туннелей, куда я как раз и смогу открыть порталы. Первая точка находится тут, и ряда выделила небольшой квадрат. Но она не так интересна. Судя по схеме, это другая часть подземелий, которую от лаборатории как раз и отделяют затопленные уровни. Нам же необходимо попасть сюда» и она подсветила совсем небольшой участок. Тем более тут дальше, если смотреть по карте, схема уровня по своему расположению залов и комнат как раз похожа на стандартные лабораторные помещения. И мне кажется, это как раз то, что мы и разыскиваем. Ириада вопросительно посмотрела на своего брата. «Как думаешь?» — спросила она у него. «Да», — подтвердил он, — «я так и предположил, как только увидел план уровня. Даже больше». И он показал на несколько помещений. Я уже и сам встречался с подобным расположением помещений и комнат. Так что вот здесь и должен находиться лабораторный изолятор, где обычно как раз и содержали своих химер-отступники. После чего Гнас указал на крохотную комнатку. Но остался второй вопрос, и он заглянул в глаза девушке. — Ты сумеешь подготовить новые координаты? — Не уверена, — ответила ему та. — Более удобная для нас точка выхода, Это небольшой граничный участок на стыке метрических областей с разнородными параметрами. Я, возможно, просто не сумею вычислить для него приемлемые коэффициенты стабилизации, позволяющие закрепить там точку выхода. Именно поэтому я и упоминала о еще одной области, расположенной в другой части туннелей. Туда я портал открыть точно смогу. А как же... — уточнил у нее Гутар и указал взглядом на затопленные уровни. Ну, и девушка слегка развела руками в стороны. Будем думать на месте, как нам преодолеть эту часть. это если потребуется. А пока же я постараюсь создать для нас портальный переход туда, где этого делать не придется, и мы сможем напрямую попасть в лабораторию. казав это, Риада погрузилась в расчеты. Остальные же стали ожидать сигнала, говорящего о том, что у нее все готово. И еще через полчаса на поляне сияло окно открытого портального перехода. И вел он в более выгодный для перемещения отряда участок туннелей. «Выдвигаемся!» — командовал Гнас и отошел в сторону, пропуская вперед их ударную группу. «Все верно. Первыми всегда на незнакомую территорию переходили Гутар и его бойцы». «Мир, Хелвет. Где-то вблизи лаборатории одного из отступников-лирийцев. Лаборатория отступника. Все еще некоторое время назад». «Никого нет», — проверив всю доступную им часть подземелья и резюмировал Гнас, глядя на пустую комнату, защищенную сдерживающей пентаграммой. Он ушел, и, судя по тому слою пыли, что мы тут можем видеть, произошло это достаточно давно, да и само помещение осталось полностью целым, что даже не слишком вяжется с тем, что его кто-то и когда-то сумел покинуть. «Но наверху его точно не было», — возразила своему брату Риадо. «Мы бы поняли, что создание сбежало и побывало снаружи. Подобные миры нам уже попадались». — И всем прекрасно известно, как они выглядят. — Да, — подтвердил Гназ и посмотрел на сестру в ответ. После чего немного подумал и попросил вновь вывести карту подземных уровней. Если его нет в клетке, и оно не смогло выбраться наружу, то оно все еще где-то тут. Но сюда оно с тех пор, как покинуло Пентаграмму, не возвращалось, — соглашаясь с ним, добавил Гутар. — Может так статься, что и для него затопленные уровни — это преграда, которую существо не смогло преодолеть. «Да, возможно», — подтвердил тот и хотел еще что-то добавить. Но как раз в этот момент раздался тихий голос Риады. «Или есть еще два варианта, которые мы не учли?» «Какие?» — удивленно переспросил у нее Гнас. «Создание прямо отсюда смогло вырваться за пределы этого мира, и, воспользовавшись порталом, давно его покинуло». «Но ты же говорила, что это невозможно сделать». С недоумением посмотрел на девушку и ее брат. «Да», — соглашаясь, — ответила она. Это невозможно сделать нам и сейчас, но мы ничего не знаем о тех способностях, которыми и наделил отступник свое создание. И еще, и девушка смотрелась в глаза как своего брата, так и остальных. Никто нам так не говорил и о том, что этот мир превратился в столь странную и необычную аномальную зону по прихоти одного из отступников-лирийцев, а не в результате того, кто в конечном итоге смог вырваться за его пределы и сбежал. — Так ты считаешь, что это создание могло захлопнуть за собой дверь так, чтобы никто не сумел пройти по его следу? Девушка лишь слегка пожала плечами. — Я этого не утверждаю, — только и произнесла она. — Ведь для того, чтобы провернуть подобное, этот монстр должен обладать разумом. А с такими созданиями мы еще не сталкивались. — Да, — протянул Гнас. Между тем к ряде обратился их молодой боец. — Ты говорила о том, — просил у девушки Клагат, Что вариантов, почему мы тут не встретили эту хмеру у тебя два. Что еще? Ну, и молодая лирийка огляделась вокруг. Я обратила внимание и еще на один факт. Все плетения, что должны были поддерживать порядок в лаборатории, уже давно разрежены. При этом, как и сказал Гутар, ни изолятор, ни сдерживающие пентаграмма не повреждены. И видно, что их-то точно никто не разрушал. К тому же тут точно остались следы каких-то плетений, и их еще можно заметить. например И девушка рукой указала на ближайшую стену. «Вон руны для активации какого-то магического стража, но вот самих рабочих структур давно уже нет». «И что?» — не понял парень. «Ну вот до брата Риады все дошло достаточно быстро. Ты предполагаешь, что никто отсюда в принципе не сбегал, а местного обитателя мог забрать с собой самого творец?» «Да», — подтвердила девушка, — «но это лишь часть предположения. Ты это о чем?» Тут не понял свою сестру даже Гназ информация пояснила ряда что попало к нам может так случиться что это лишь приманка и специально оставленный след для тех кто бы постарался разыскать этого непонятного отступника и выследив его он угодит в ту ловушку которой и является этот мир что в общем то с нами и случилось и еще тут девушка замолчала что серьезно поглядел на нее брат есть большая вероятность того что монстр которого мы разыскиваем это лишь выдумка и приманка так же, как и информация о том месте, где он находится. Слишком уж невероятным было описание этого создания, чтобы поверить в его реальность. Но если рассматривать его именно как приманку, то этот монстр должен был точно привлечь к себе внимание. Я не знаю, зачем это могло понадобиться тому отступнику, но... И девушка развела руками. Этого не следует исключать, — закончила она. — Хм, — протянул Гназ, — дела. И, оглядев пустые темные туннели подземелья, он добавил... Но тогда это вполне объясняет и отсутствие от Утхимеры, совершенно нетронутой пентаграмму, целые помещения и жизнь, что плещется снаружи. — И главное, — хмыкнул Гутар, — никто теперь не говорит о разумности создания, которое могло бы придумать какой-то сверхгениальный план. А вот от отступников можно было ожидать и не такого. — Да, — подтвердил Гнас, но, тем не менее, посмотрев еще раз на карту, он добавил. — Однако подземелья нам все же придется проверить во избежание того». А вот что он хотел сказать дальше, никто так и не узнал. Ведь как раз в этот самый момент резко вскинулась ряда и обернулась в обратную сторону. «Ты это почувствовал?» спросила она у брата. «Там». И девушка показала в направлении лестницы, ведущей куда-то в сторону затопленных уровней. Сильный магический выброс. И только она это произнесла, как практически в то же мгновение «Вот еще». «Да», — певнул в нас. «Теперь засек и я». «И еще», — сказала девушка, — «второй выброс был ближе. Ненамного, но ближе к нам». «Оно движется в нашу сторону?» — уточнил Риады брат. «Мне кажется, да», — подтвердила она. Гназ кивнул и перевел свой взгляд в сторону Гутара. «Похоже, все же тут кто-то есть, и нам необходимо выяснить, кто или что это». «Понял», — только и ответил тот и махнул рукой всем остальным. Ну а дальше, уже перейдя на мысли речь, чтобы сэкономить время, стал распределять обязанности в отряде. «Работаем по стандартной схеме. Вы трое». Тут он указывает на Риаду, ее брата и Диару. «Все время будете перед целью. Вы все маги, и у вас есть возможность прикрыться универсальным щитом. Он будет работать и потом, когда активируем дестабилизатор. Но не подключайте его сразу, чтобы не спугнуть цель. Первоначально прикрой нас невидимостью». Это Гутар сказал не Риадис и ее братом, а, как ни странно, своей сводной сестре. Но тут ничего удивительного у девушки были способности к работе с некоторыми из специфических направлений по управлению магическими энергиями и конструктами в этом случае ее талант был несколько более силен чем у таких чистых магов как ряды и ее брат дальше между тем продолжил инструктировать своих спутников гутар невидимость держите все время и если мы сработаем нужным образом то на первом этапе нам даже магический щит не потребуется а так когда я дам тебе знать это он уже сказал гнасу Сразу активируешь поле дестабилизатора. Потом будете просто отвлекать нашу цель или того, кто там появится. При этом не забудьте про собственную защиту, поэтому сразу подключайте щит. Тем более под действием дестабилизатора не сразу их заметят, что он активирован. Тем временем нам будет нужно понять, работаем на уничтожение, или это кто-то другой, и мы его сможем допросить. Если это наша цель, то тогда мы выступаем как заградотряд и стараемся сдержать его. Вы же активируете или аннигилятор, ну или что посчитаете нужным. Ну а если это кто-то посторонний, то мы с клагатом, пока вы отвлекаете этого неизвестного, обойдем его, или их, через соседний коридор. Там он есть небольшое ответвление. И выйдем хоть не в тыл к неизвестному, но появимся с фланга. А это в нашем случае уже что-то. Так у нас будет эффект неожиданности. Ну и дальше мы уже его или их обезвредим. Думаю, тут все ясно. И Гутар оглядел своих соратников. Поняв, что люди его услышали, он кивнул и скомандовал. «Выдвигаемся». И первым направился к месту, где вскоре они должны были встретить кого-то, пробирающегося через затопленные уровни в сторону находящейся за их спиной лаборатории, неизвестного отступника лирийца. «Мир Хелветт. Где-то вблизи лаборатории одного из отступников лирийцев. Лаборатория отступника. Сейчас». «Приближаются двое» тихо прошептала Ряда, когда они подошли к лестнице, уходящей в воду. Я их засекла. И подождите, тут что-то странное. Девушка на пару мгновений замерла, а потому удивленно поглядела как на своего брата, так и на Гутара. «У нас проблемы, и большие», мысленно передала она как им, так и остальному отряду. «В чем дело?» — уточнил у нее Гнас. «Вы не поверите, я сначала не смогла распознать метрические матрицы, и потому сделала поиск по базе данных из кино, — И там, — она показала в сторону затопленного проема, — судя по тому, что я вижу, элементали или кто-то сильно на них похожий. — Этого не может быть, — возразил ей Диара. — Элементали — легенда. Они были уничтожены еще во времена войн древних. — Ну, не знаю, как там и что, но Искин утверждает, что с 87-процентной вероятностью к нам сейчас приближаются два элементаля причем один из них очень сильный маг. И она поглядела на своего брата. Как минимум на твоем уровне, может, чуть сильнее, и уже глядя на остальных. Хорошо, что нас тут двое. Гутар между тем хмыкнул. Если это мир, где выжили элементали, мысленно передал он остальным, то нет ничего удивительного, что тут нет ни одной химеры. Они бы и своими силами сумели завалить любую. Ведь только о них достоверно и известно, что из всех противников древних лирийцев во время той войны по силе с ними могли сравниться лишь они. К тому же элементали чистые повелители сил. И боец вопросительно посмотрел в сторону Гнаса. «Дестабилизатор нам поможет в этом случае? Стоит на него рассчитывать?» «Да», — кивнул брат Риады. «Я читал в их книгах, что именно в то время наши предки и изобрели дестабилизатор, и вплотную и перешли на работу с метрическими матрицами. Именно это и решило исход войны. Их враги не сумели разгадать этот секрет. Но элементали...» И Гутар посмотрел на темнеющую поверхность воды. «Это наши враги», — Гнас усмехнулся. «Никто не скажет, что случилось тогда и произошло потом. А потому нужно быть готовым ко всему». И тут он, горько усмехнувшись, перевел свой взгляд на ряду «Ты знаешь, сестрица, — пробормотал он, — эта твоя теория о мире ловушки с каждым новым фактом приобретает все большую и большую достоверность. Если бы кто-то захотел устроить ловушку для любого лирийца, то лучшего места он бы не нашел». Мир, откуда нельзя выбраться, населенный элементалями. — Хм, — протянула девушка. — Только вот есть одна проблема. И она огляделась вокруг. Тот, кто и устроил эту самую ловушку, как-то же отсюда ушел. И она вопросительно посмотрела на своего брата. — Да, — ответил тот, — вот это-то и непонятно. Мы пользуемся теми же портальными формулами и структурами, что и древние лилиции, и потому... Тут он слегка развел руки. — Нет, не знаю, что еще добавить. Между тем Гутар хмуро оглядел всех остальных. «Есть еще один вариант, который мы не рассматривали», — негромко произнес он, а потом обвел рукой вокруг. «Это ловушка смертника. Тот, кто ее устроил, никуда отсюда не уходил. Он как попал в этот мир, так и остался тут. Так же, как и все, кто потом шел по его следу». И их боец очень настороженно посмотрел в сторону прохода, откуда к ним должны были приблизиться два элементаря. «Интересно», — тихо пробормотал он. «Какой мы по счету отряд, что наткнулся на эту информацию и сумел добраться сюда?» Этот последний вопрос Гутара заставил всех очень сильно напрячься, ведь никто и никогда им на него не сможет ответить. Но у Риады сложилось мнение, что недалеко не первые кто оказался в этом мире. Между тем Гутар встряхнулся. «Если мы сюда попали, и нам нужно приготовиться к битве, — то как минимум нам необходимо собрать всю информацию, что у нас есть об этой предположительно исчезнувшей расе наших врагов. И он стал загибать пальцы. «Всем нам точно известно, что они по определению сильные маги и повелители сил», сделал вполне закономерный вывод боец из тех слов, что уже прозвучали. «Да к тому же, как мне известно, они физически гораздо сильнее многих других рас. Даже мы им в этом не соперники. Нужно быть настороже. Что-то еще есть?» ряда несколько неуверенно произнесла. Не знаю, поможет это или нет, но вроде как и они тоже странный результат экспериментов одного из древних. Но вот тут что-то непонятное. Там, где я нашла эту информацию, говорилось, что эксперименты эти проводили сами лирийцы, а не отступники. Так они пытались усовершенствовать наши тела. И судя по тому, что мы видим, они неплохо так преуспели в своих начинаниях. Да, подтвердил Гнас, я тоже знаком с этой теорией, но она не доказана хотя многие как раз исходятся во мнении, что элементали — это одна из отколовшихся ветвей лирийцев. К тому же это как раз и послужило причиной того, что элементали в конечном итоге выступили против Большого Совета, став нашими врагами. «Да», — протянул Гутар, — «если у них память такая же хорошая, как и у нас». Но не договорив, он, обернувшись к брату девушки, добавил. «Однако это точно не тот, кого мы рассчитывали тут найти», — усмехнувшись, сказал их главный боец. Я даже не знаю, больше радоваться этому или огорчаться. После чего он немного подумал, а потом перевел свой взгляд на ряду Похоже, ты в своем последнем предположении была права. И этот мир — одна большая ловушка, а той химеры, что мы надеялись тут найти, никогда не существовало Тем более элементали которые неожиданно объявились тут практически сразу после нашего появления, это одна из тех немногих рас, которая и сама вы смогла прекрасно справиться с любой химерой. «Или с теми, кто за ней придет?» Неожиданно Гутар резко поднял руку. «Они идут. Теперь я их засек. Да и ты была права. Это элементали». Правда, при этом их основной боец как-то странно повел головой, и казалось, что он к чему-то прислушался. «А их точно только двое», — уточнил он у Риады, но при этом также посмотрел и на свою сестру. «Да», — подтвердила ему вторая девушка, — «я это уже проверила дважды, как только ряда упомянула о том, что к нам кто-то приближается. К тому же вот. И она выставила перед собой один из древних поисковых артефактов древних ирийцев, что достался ей в наследство от матери. Их точно двое, указала она рукой на показания, выведенные на экран старинного метрического поисковика. Хоть тут и непонятно, элементарь ли это или нет, но прекрасно видно, что они оба с неплохими магическими способностями. К тому же, как и говорила Ариада, один из них маг восьмого, практически девятого уровня и она перевела взгляд на главу их отряда. — Он и правда чуть сильнее, чем ты, Гнас. — Понятно, — протянул Гутар и перевел взгляд со своей сводной сестры на их молодую могиню. — Ты что-то можешь еще добавить? Ряда несколько странно посмотрела на него, а потом и на своего брата. Хоть к этому и нет никаких предпосылок, но мне тоже упорно кажется, что там есть кто-то еще. Но больше, кроме какого-то непонятного и практически неуловимого ощущения чего-то присутствия, Я ничего не чувствую. Это будто кто-то за тобой следит из толпы, но ты не знаешь, кто. Знаешь, что он где-то есть, но в толпе его не найти. И она слегка пожала плечами. — Как-то так, — негромко сказала она. Гназ хотел что-то добавить, но неожиданно раздался голос их молодого спутника, о котором все на время разговора забыли. — Я тоже не могу отделаться от чувства, что их там больше двух, — согласился с ней молодой боец, после чего кивнул в сторону ряды. «Ты, как и я, прирожденный интуит. Я это уже заметил. У меня это от матери. Тебе это, как мне кажется, особенность твоего сильнейшего магического дара. Так что там точно кто-то есть». Как ни странно, но парня поддержал и Гутар. «Нельзя отнекиваться от предчувствий, тем более, если их испытываем мы все разом». И он похлопал себя по груди. Ведь это он был тем первым, кто и акцентировал на этом внимание. После чего боец сказал и всем остальным. В общем, будем готовиться к встрече. Точно ждем двоих, но не забываем и об еще одном неизвестном, который тут может объявиться». И он резко поднял руку. «Приготовились. После чего скомандовал. Активируйте невидимость. И как только они покажутся, включайте поле дестабилизатора. Мы же пошли в обход. Теперь понятно, что это не тот, кого мы искали. Но и они могут оказаться не менее опасны» после чего указал головой в сторону бокового прохода их молодому спутнику и сам двинулся туда же следом за ним. Риада, ее брат и Диара, сделав несколько шагов назад вглубь туннеля, остались на месте, приготовившись к бою. Проходит меньше минуты, как из воды показалась очень уж необычная голова. И это точно не мог быть обычный элементаль. Описание подобных людей Риада даже никогда и не встречала. Это же у нее мысленно спросил Игнас. Девушка мгновенно проверила показания эскина, передав в него уточненный слепок метрической матрицы неизвестного. «Элементаль», — передала она брату, — «совпадение 89%. Понятно», — ответил ей тот. Сама же она подумала, может, это кто-то из местных, что приспособились к жизни под водой и в таких вот туннелях? Правда, не прошло и пары секунд, как вслед за первым из воды начал выбираться следующий. И этот второй мужчина как раз и был типичным представителем этой исчезнувшей расы. Похоже, в этом мире разнообразие рас элементарий несколько больше, чем принято считать, сделала вполне закономерный вывод девушка. Между тем ее брат хотел уже активировать артефакт, генерирующий дестабилизирующее поле. Но, вспомнив слова Гутара о еще одном неизвестном, Риада осторожно потрогала Гнаса за плечо, и когда он посмотрел в ее сторону, отрицательно покачала головой и на его вопросительный взгляд одними губами прошептала, при этом мысленно передав ему «Подождем немного». Тот слегка прикрыл глаза, показывая, что понял ее. Но ну и через несколько секунд вслед за вторым так никто и не появился, тогда как первый из элементалей уже полностью вышел из воды и стал осматриваться вокруг, при этом двигаясь в их сторону. Смысла ждать больше не было, и потому ГНАС быстро активировал поле дестабилизатора метрических параметров. И его активации первый из неизвестных мгновенно потерял сознание и завалился на землю. Тогда как второй скользнул в его сторону и с неимоверной скоростью выхватил меч. «Точно или констатировала девушка. «Очень быстрая реакция. Без наших преобразователей и магических симбиотов я бы даже ничего не заметила. А так у нас есть все шансы». Но Гутар не собирался сражаться как с этим мужчиной, так и с его напарником ведь как раз в это мгновение им пришел его мысленный приказ. «Отвлеките его ненадолго, мы еще не вышли на точку, откуда сможем его контролировать». Ряда не очень следила за тем, что говорил ее брат, но по ментальному полю элементаля было вполне понятно, что мужчина их не понимает, и он явно не говорит на общем стандарте, который использовался в большинстве миров. И только она об этом подумала и предупредила своего брата, как события понеслись вскачь. Похоже, что они чем-то выдали себя, или свои намерения, или этот мужчина сам что-то заметил, но он постарался отпрыгнуть в сторону и укрыться от них за камнем. Однако он явно не подозревал о второй половине их отряда, и потому неизвестный сместился как раз в сторону выглянувшего из коридора Гутара. Тот не стал долго раздумывать, и, направив на того ментальный подавитель, или, как его еще называли, глушилку, выстрелил в неизвестного. «Готово», — мысленно передал он. Они стали приближаться к лежащему лестнице элементалям. Неожиданно Гутар поднял оружие и сделал еще один выстрел во второго мужчину. «Зачем?» – удивленно посмотрела на того ряда. «Он же и так уже без сознания». «Нет», – помотал головой боец, – «я видел. Он внимательно следил за нашим приближением. Поэтому я решил не рисковать. Два заряда глушилки еще никого не убили. А так он точно не будет представлять опасности». Девушка на это лишь кивнула. Тут она полностью доверяла Гутару. Да и рисковать в поединке с элементалями ей бы очень не хотелось. Тут она даже не была уверена, что их уберегли бы скафандры, доставшиеся им от древних. Между тем брат поинтересовался, почему мог самостоятельно отрубиться первый из противников. ряда быстро его проверила и предположила, что этот мужчина метаморф, но его ипостась очень уж нестабильное состояние, хотя это и странно. С ними обычно подобного не случалось, особенно если они уже завершили переход. «Что-то не так», — раздался резко прозвучавший голос Гутара. «Тут точно что-то не...» Но даже не закончив своей фразы, их боец отлетает к стене. Никто ничего не понял. Риадаль лишь заметила, как того на пару секунд накрыла какая-то странная и невесомая тень, мелькнувшая в воздухе. Но уже в следующее мгновение Гутар сбросил ее в противоположную сторону и, выхватив глушилку, направил ее примерно в том же направлении, где должна была находиться эта тень. Только вот сейчас девушка ее не видела. Однако их боевика это не смутило. магиня заметила, что тот выкрутил мощность оружия на максимум, да еще при этом и переключил его в полусферический режим воздействия. «Что замерли?» — раздался его мысленный голос. «Быстро, беглый огонь с максимальным перекрытием. Работаем как на тренировке, не бойтесь за других, сильно не пострадаете». И сам первым попытался сделать выстрел. Только вот к удивлению ряда ничего не произошло. Это практически мгновенно понял и Гутар. «Глушилки не работают. Переходите на ручные нейтрализаторы. Гнас, Ряда, прикройте нас из-за спин. Он где-то тут, передо мной». Только вот боец ошибся. Ведь буквально в следующее мгновение молодая магиня почувствовала, как что-то с неимоверной силой сжало ее, не позволяя пошевелиться. «Он тут», — передала Ряда, — «схватил меня». Но только она успела передать эту мысль, а ее соратники развернулся в ее сторону, как саму могиню отпихнули прямо под ноги и бросившемуся ей на помощь брату. Тот споткнулся и, подхватив девушку за руку, постарался удержать ее от падения. Но сам при этом замер. «Он меня держит», — прошептал Гназ. Что странно, Ряда находилась буквально в нескольких сантиметрах от своего брата и ничего не видела. Быстрее всех в ситуации разобрался Гутар. «Ему зачем-то требуется плотный контакт», — передал он остальным. «Не давайте этому неизвестному приблизиться к вам и схватить». «Да», — мысленно пробромотала ряда «Легко сказать, не давайте ему приблизиться. к Кому приблизиться-то?» Сама девушка никого не видела. Однако они все услышали последние слова Гутара, и потому сейчас медленно отходили к стене. «Он схватил меня», — как-то даже спокойно передал им Клагат. «Ему требуется две-три секунды. Гутар был прав. Не дайте ему этого времени. Только было уже поздно. Он держит меня. последний кто передал эти слова, была Диара». Сейчас они все отступили к стене и замерли на месте, заняв круговую оборону. «И что теперь?» — поинтересовался Гнас. «Ничего», — уверенно ответил ему Гутар. «То, что ему было нужно, он уже сделал. Но что он сделал?» — так и не понял брат Ряды. «Не имею ни малейшего понятия», — с каким-то непробиваемым спокойствием проговорил их боец. «Но если он затеял столь странные игры, то они точно зачем-то ему потребовались. К тому же...» И Гутар приподнял свою глушилку. Она почему-то больше не функционирует, хотя вот нейтрализатор, их наиболее опытный воин, приготовился к сражению. Сейчас он нападет. Только вот и в этот раз он ошибся. Прошло уже практически десять минут, а на них до сих пор никто не напал. Может, он отступил? Негромко поинтересовалась Диара. Нет, уверенно помотал головой Гутар. Он здесь, я чувствую это, где-то там. И хотел поднять руку, но у него ничего не вышло. «Лучше бы мы сюда не совались». Неожиданно пришла к нём мысль их огромного бойца, а потом, больше не проронив ни звука, Гутар просто завалился на пол туннеля. А буквально через полминуты там же на полу лежали все остальные. И как раз в это самое время, как последнее тело коснулось пола, возле стены, что находилось прямо напротив них, появилась слегка размытая фигура, своими очертаниями напоминающая того же Лирийца или элементаля